Глава 11 Лейтенант Норман Голубей вел патруль по высокогорному Аспатрианскому лесу, примерно в сотни километров к семеру от Пионер-Сити. Он двигался осторожно, сняв с предохранителя лучевую винтовку, готовый сжечь все, что неожиданно сдвинется с места. Его готовность стрелять происходила из желания остаться в живых, помноженного на знание того, что в этом лесу людей ему убивать не придется. Голубею совсем не по душе было воевать с патрианскими колонистами, борющимися за независимость. Стремление к независимости казалось ему вполне естественным. За время своего короткого пребывания на Аспатрии, Голубей успел кое-что узнать о планете. В том числе и то, что местные жители никогда не ходят в горные леса. Даже солдаты отказываются выполнять такие приказы. В переплетающихся ветвях обитали странные всеядные создания, которых из-за схожести их внешнего вида с одеялом и характерного повторяющегося рисунка рядовые окрестили коврами-самолетами. В самом по себе этом названии не было ничего ужасного, но маскировало оно страх и отвращение людей к врагу, который нападал без предупреждения, от которого невозможно было отбиться и который нес смерть, особенно отвратительную даже по меркам Легиона. Командование Легион... Легиона на Аспатрии приказало каждому, кто увидит, как его товарища жрет ковер-самолет, немедленно пристрелить бедолагу. Те легионеры, которым доводилось совершать такое, сами потом брали клятву с товарищей, что те не будут колебаться ни секунды, случись им попасть в лапы чудовища. Итак, Голубей осторожно пробирался сквозь пронизанный лучами света безмолвный лес и кипел от возмущения. Военная служба не нравилась ему вообще, но... Особенное негодование вызвал приказ очистить от эспатрианцев лес, в котором их и быть-то не могло. Вдобавок ко всему сопровождали его два прекрасных солдата – Оззи Дрэбл и Хэк Мэггил, за чьи жизни он чувствовал себя ответственным. Голубей считал их друзьями, несмотря на строгие правила Легиона, касающиеся взаимоотношений офицеров с рядовыми. В их полку, в 81-м, офицеры не пользовались усилителями команд – что в принципе давало ветеранам возможность всласть поиздеваться над неопытным юным лейтенантом. Но Дребл и Мэггил всегда уважали и поддерживали Голубея. И теперь он отчаянно волновался, как бы с ними чего-нибудь не случилось по его вине. Они шли голубей посередине, и тут упал первый ковер-самолет. Голубей услышал мягкие удары и приглушенный крик справа от себя. Он быстро повернулся и увидел, как обернутый ужасными мягкими складками на землю падает Мэггил. Крохотные щупальцы уже проникли к его телу, и когда пищеварительные соки начали действовать, легионер забился в судорогах. Пораженный ужасом, Голубей только смотрел не в силах пошевелиться. «В сторону, лейтенант!» — крикнул слева Дрэбл. «А то я не смогу попасть в него!» Голубей повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как второй ковер падает на Дребла, уже присевшего и изготовившегося стрелять. Сжавшись в тугой комок, чудовище падало на жертву, как камень, и лишь над самой головой Дребла развернулось всю ширь. Дребл не закричал, но ярость его схватки с монстром яснее всяких слов сказала Голубе, что он должен поскорее исполнить последний и самый дорогой дружеский долг. Беззвучно, шевеля губами голубей, попробовал прицелиться. И тут он услышал какой-то слабый шум в ветвях прямо над головой. Он отшвырнул винтовку и побежал, как человек, за которым гонятся демоны. И бежал еще долго, пока не очутился на спасительной опушке. Долго глядел мир в таинственные серые глубины заиндивевшего окна. Он дошел до конца дороги, и дорога кончилась тупиком. Он узнал, кто он такой, он узнал, что он такое, и понял, что жить с этим знанием не может. Слишком тяжела ноша. Мне осталось одно решило — вступить в Легион и забыть. Физическое его состояние было весьма плачевным, но... задавало Легиона так стремились пополнить убывающие ряды его полков, что брали любого если его можно было привести в норму, не укладывая на месяц в хирургическое отделение. По той же самой причине от новобранцев никогда не требовали деталей их прошлой жизни, но миру вполне определенно было указано, что без псевдонима ему не обойтись. Известность его семьи в Легионе подразумевала, что он не может называться Норманном Голубеем, а на пути и принятия имени Лев Толстой стояли неисчислимые трудности. «Анна Каренина слишком рискованно», — бормотал он себе в бороду. «Я и с мужскими-то именами ухитрился два раза не справиться». Раздобыв у бармена клочок бумаги, он подумал немного и написал на нем печатными буквами. «Иуда Финг». Посмотрев с печальным удовлетворением на бумажку, он засунул ее в карман и направился к выходу, но у самой двери остановился, размышляя о поджидающих за ней холоде и ненависти. Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал беспочвенность своих страхов. После того, что он пережил, будущее, любое будущее, окажется для него светлым. Он открыл дверь, вышел из бара и чуть не столкнулся с двумя «Оскарами». Бронзовые великаны мгновенно преградили ему путь, загоняя обратно в бар. И он понял, что если не произойдет чудо, на этот раз он обречен. Он уже поднимал руки в знак того, что сдается, когда нечто похожее на чудо все-таки произошло. Его второе я, Норман Голубей, закончив, очевидно, дела в парикмахерской пересек, улицу неподалеку от них и направил свои стопы к обшарпанным стенам Форт Экклса. Не обращая внимания на окружающее и не поднимая глаз, Голубей втащил свое тело на невысокое крылечко и скрылся за дверями призывного пункта. Оскары внимательно следили за его появлением и исчезновением. Потом головы их повернулись, они уставились друг другу в глаза, и мир мог бы поклясться, что лица их выражали в этот момент растерянность и удивление. Благодаря небу за неспосланную возможность, он проскользнул под все еще вытянутыми руками Оскаров и ринулся к свободе. Адская боль в ребрах несколько замедлила его бег, но в нескольких шагах уже виднелся вход в неизбежную аллею, И благодарно всклипывая, Мир бросился в нее. Грузовик, выезжавший из аллеи в это самое время, ударил его, подбросив в воздух. Мир неподвижно лежал на асфальте и смотрел в небо. Он знал, что нет смысла стараться сделать что-нибудь более конструктивное. Он слышал, как хрустнули его кости, и чувствовал, как сместились составные части его тела, Где-то далеко водитель грузовика кричал, что он не виноват, но замолк, увидев появившихся на месте происшествия Оскаров. Бронзовые лица склонились над миром, широкие бронзовые плечи затмили небо. Один из Оскаров поднял его, взял на руки, и боль, которую принесло это движение, подсказала миру, что смерть близка. Долгое паломничество кончилось, потом все смешалось. Боли сознания уходили и возвращались с таинственной регулярностью, напоминавшей смену дня и ночи. Он слабо сознавал, что его с бешеной скоростью несут по городским улицам, что кожа Оскаров теплая, а не холодная, как ему казалось раньше. Лязг тяжелых стальных дверей звездолета, звезды на черном экране, звезды, несущиеся мимо, вид из космоса на зеленую с белым планету, которая могла быть только с Патрией. Пляшущие пятна света и тени, по которым он, сделав неимоверное умственное усилие, определил, что лежит под переплетенными ветвями. Под ветвями деревьев. Под переплетенными ветвями в горном лесу на Аспатрии. «Нет!» — хотел закричать ошеломленный предчувствием «Мир!», но горло его уже не могло производить члена раздельных звуков. Из него вырвался только хрип. И сразу же за отчаянием пришла благодарность, запоздалое сознание того, что долгожданный покой придет к нему только тогда, когда он сам пройдет через те же страдания, что перенесли его по, вине, по его вине другие. Оскары были ангелами мести, бесстрастными инструментами божественного правосудия, и за это мир благодарил их, потому что в желании жизни казалось ему смерть с чистой совестью. Он тихо лежал на земле, усыпанной желтеющими листьями, смотрел на принесенный оскарами ковер самолет и улыбнулся, когда миллионы кроваво-красных, извивающихся микроскопических щупалец, жадно впились в его лицо и изломанное тело.